Глава 9. В тот же вечер мне передали от госпожи Пирсон письмо, адресованное господину рд в Страсбух. Три недели спустя поручение было выполнено, и я вернулся домой. Во время этой поездки я не переставал думать о ней и потерял всякую надежду когда-либо ее забыть. Однако я твердо решил не говорить ей о своих чувствах. Неосторожность, вследствие которой я чуть было не потерял ее, причинила мне слишком жестокие страдания, чтобы я стал снова подвергать себя этому риску. Мое уважение к госпоже Пирсон не позволяло мне сомневаться в ее искренности, и в ее попытке уехать из этих мест я не усматривал ничего похожего на лицемерие. Словом, я был твердо убежден, что при первом моем слове о любви Она навсегда закроет передо мной свою дверь. Я нашел ее похудевшей и изменившейся. Обычная улыбка казалась теперь печальной на ее побледневших губах. Она сказала мне, что была больна. Мы больше не возвращались к тому, что произошло. Она, видимо, не хотела вспоминать об этом, а я не хотел начинать этот разговор. Вскоре мы возобновили наши прежние отношения отношения добрых соседей но мы оба чувствовали неловкость, и между нами создалась какая-то искусственная фамильярность. Временами мы точно говорили друг другу, так было прежде, позже так будет и теперь. Она дарила меня доверием, как бы возвращая мне прежние права, что было не лишено некоторого очарования. Но наши беседы сделались холоднее, по той причине, что пока мы говорили, наши глаза вели между собой другой Безмолвный разговор. В словах, которыми мы обменивались, больше незачем было искать скрытого смысла. Мы больше не старались, как это бывало прежде, проникнуть друг другу в душу. Пропал тот интерес к каждому слову, каждому чувству, пропало любопытство, с каким мы стремились поглубже узнать друг друга. Она была ласкова со мной, но я почему-то боялся этой ласковости. Я гулял с ней в саду, но уже не сопутствовал ей в ее далеких прогулках. Мы больше не бродили вместе по полям и лесам. Когда мы оставались одни, она садилась за фортепиано. Звук ее голоса уже не пробуждал в моем сердце тех юношеских порывов, тех радостных восторгов, которые напоминают рыдание исполненной надежды. Прощаясь, она по-прежнему протягивала мне руку, но эта рука была безжизненна. Наша непринужденность была натянутой. Все наши разговоры были полны раздумья. В глубине наших сердец стоилось много грусти. Мы оба чувствовали, что между нами все время стоит некто третий — моя любовь. Мои поступки ничем не выдавали ее, но вскоре меня выдало мое лицо. Я потерял веселость, силы, румянец здоровья перестал играть на моих щеках. Не прошло и месяца а я уже не походил на самого себя. Однако в наших беседах я все время подчеркивал свое отвращение к светской жизни, свое нежелание когда-либо вернуться к ней. Я всячески старался доказать госпоже Пирсон, что она не должна раскаиваться в данном мне позволении снова бывать у нее в доме. Иногда я в самых мрачных красках рисовал ей мое прошлое, и давал понять, что если бы мне пришлось расстаться с ней, я был бы обречен на одиночество, которое хуже смерти. Я говорил ей, что ненавижу общество, и правдивое описание моей жизни доказывало ей мою искренность. Иногда я напускал на себя веселость, которая совершенно не соответствовала тому, что было у меня на сердце, но должна была ей показать, что, позволив мне видеться с нею, Она спасла меня от ужаснейшего несчастья. Приходя, я почти каждый раз благодарил ее, чтобы иметь возможность вернуться к ней вечером или на следующее утро. «Все мои мечты о счастье, — говорил я, — все мои надежды, все стремления сосредоточены в этом маленьком уголке земли. Вне того воздуха, которым дышите вы, для меня нет жизни». Она видела мои страдания и не могла не жалеть меня. Мое мужество внушало ей сострадание, и во всех ее словах, движениях, во всем ее обращении со мной сквозила какая-то особая мягкость. Она чувствовала, какая борьба происходила во мне, мое послушание льстило ее самолюбию, но бледность моего лица тревожила ее. В ней просыпались инстинкты сестры милосердия. Иногда же ее тон становился каким-то неровным, почти кокетливым. «Завтра меня не будет дома» или «Не приходите в такой-то день», — говорила она почти капризно. Потом, видя, что я ухожу печально и покорно, она внезапно смягчалась и добавляла «Впрочем, не знаю, найдите на всякий случай». Или прощалась со мной более ласково, чем обычно, и до самой калитки провожала меня более грустным, более приветливым взглядом. «Не сомневайтесь, это само провидение привело меня к вам», — говорил я ей. «Быть может, если б мне не случилось встретиться с вами, сейчас я бы снова погряз в разврать Бог послал мне в вас светлого ангела, чтобы отвести меня от бездны. На вас возложена святая миссия. Кто знает, что сталось бы со мной, если б я потерял вас, и куда завели бы меня безысходное горе» преждевременный пагубный опыт и страшный поединок между молодостью и скукой. Эта мысль, а выражая ее, я был вполне искренен, имела огромное влияние на женщину, отличавшуюся восторженной набожностью и пылкой душою. Возможно, что только по этой причине госпожа Пирсон и разрешила мне по-прежнему бывать у нее в доме. Однажды В ту самую минуту, когда я собирался идти к ней, кто-то постучался ко мне, и в комнату вошел Меркансон, тот самый священник, которого я видел в саду госпожи пирсон в день моего первого посещения. Он начал с извинений, столь же скучных, как он сам, по поводу того, что явился ко мне, не будучи со мной знакомым. Я возразил, что отлично знаю его, как племянника нашего Кюре, и спросил, в чем дело. Он долго с принужденным видом осматривался по сторонам, точно подыскивая слова, и перетрогал пальцем все предметы, лежавшие у меня на столе, словно не зная, с чего начать. Наконец он объявил, что госпожа Пирсон больна, и поручил ему сообщить мне, что сегодня она не может меня принять. Больна? Но ведь вчера я ушел от нее довольно поздно, и она была совершенно здорова. Он поклонился. — Скажите, господин Аббат, зачем понадобилось, если даже она и больна, извещать меня об этом через третье лицо? Она живет не так далеко, и не было бы большой беды в том, чтобы заставить меня прогуляться туда лишний раз. Тот же ответ со стороны Меркансона. Я не мог понять, зачем он явился ко мне, и, главное, зачем ему дали такое поручение. — Хорошо, — сказал я ему. Завтра я увижу госпожу Пирсон, и она все объяснит мне. Он снова начал мяться. Госпожа Пирсон поручила ему так же. Он должен мне сказать, он взял на себя... — Да что же, что? — вскричал я, потеряв терпение. — Милостивый государь, вы чересчур горячитесь. Я полагаю, что госпожа Пирсон больна серьезно. Она не сможет видеться с вами всю неделю. Еще один поклон, и он удалился. Было совершенно ясно, что за этим визитом скрывалась какая-то тайна. Либо госпожа Пирсон не хотела больше меня видеть, и я не знал, чему приписать ее нежелание, либо мэр Кансон вмешался по собственному побуждению. Весь этот день я терпеливо ждал. На другой день ранним утром я уже был у дверей госпожи Пирсон, где встретил служанку последнее сообщила мне, что ее госпожа в самом деле серьезно больна, но, несмотря на все просьбы, она не согласилась ни взять у меня деньги, ни отвечать на мои вопросы. Проходя через деревню, я увидел Меркансона, окруженного школьниками, учениками его дяди. Я прервал его разглагольствование и попросил его на два слова. Он дошел со мной до площади, Но теперь настала моя очередь мяться, так как я не знал, с чего начать, чтобы выманить у него его тайну. — Сударь, — сказал я ему, — умоляю вас, скажите мне, правда ли то, что вы мне сообщили вчера, или тут есть какая-то другая причина. Помимо того, что в деревне нет врача, которого бы можно было пригласить госпоже Пирсон, мне чрезвычайно важно узнать, в чем дело. Он начал всячески изворачиваться и уверять, что госпожа Пирсон действительно больна, что она послала за ним и поручила ему известить меня об этом, что он выполнил ее поручение и ничего больше не знает. Между тем, разговаривая таким образом, мы дошли до конца главной улицы и оказались в совершенно безлюдном месте. Видя, что ни хитрость, ни просьбы не помогают, я внезапно остановился и схватил его за руки. — Что это значит, милостивый государь? Уж не собираетесь ли вы прибегнуть к насилию? — Нет, но я хочу, чтобы вы ответили мне. — Милостивый государь, я никого не боюсь и сказал вам все, что должен был сказать. — Вы сказали то, что должны были сказать, но не то, что вам известно. — Госпожа Пирсон ничем не больна, это я знаю, я в этом уверен. — Откуда вы это знаете? — Мне сказала служанка. «Почему она перестала принимать меня? Почему поручила передать это мне именно вам?» В это время на дороге показался какой-то крестьянин. «Пьер!» — крикнул ему Меркансон. «Подождите меня! Мне надо переговорить с вами!» Крестьянин подошел к нам. Это было все, чего хотел Меркансон. Он понимал, что при постороннем человеке я не решусь прибегнуть к насилию. Я и в самом деле выпустил его руки... Но при этом оттолкнул так сильно, что он ударился спиной о дерево. Он сжал кулаки, но ушел, не сказав ни слова. Всю неделю я провел в сильном волнении. Я ходил к госпоже Пирсон по три раза на день, но меня упорно не принимали. Наконец я получил от нее письмо. Она писала, что мои частые посещения стали в деревне предметом сплетен и просила впредь бывать у нее реже но ни слова о мерканцоне и о своей болезни. Подобная предосторожность была столь несвойственна ей и до такой степени противоречила горделивому презрению, с каким она обычно относилась к подобным сплетням, что сначала я не мог заставить себя поверить ее письму, но, не находя никакого иного объяснения ее поступку, я ответил, что у меня одно желание — беспрекословно ей повиноваться однако выражения, которые я употреблял в моем письме, были проникнуты невольной горечью. Я намеренно не пошел к ней в тот день, когда мне было позволено навестить ее, и не посылал справляться о ее здоровье, чтобы дать понять, что не верю в ее болезнь. Я не знал, почему она решила оттолкнуть меня, но поистине я был так несчастлив, что по временам серьезно подумывал, Не покончить ли с этой невыносимой жизнью? По целым дням я бродил в лесу, и однажды случай привел меня встретить ее там. Я был в самом плачевном состоянии, я едва осмелился задать ей несколько робких вопросов относительно ее поведения. Она не пожелала объясниться откровенно, и я прекратил разговор об этом. Теперь все свелось для меня к тому, что я считал дни, тянувшиеся вдали от нее, и по целым неделям жил надеждой на новую встречу. Каждую минуту я чувствовал желание броситься к ее ногам и излить перед ней свое отчаяние. Я говорил себе, что она не сможет остаться равнодушной, что она ответит хотя бы несколькими словами сострадания. Но тут ее внезапный отъезд, ее суровость приходили мне на память. И я с трепетом думал о том, что могу потерять ее навсегда, и готов был лучше умереть, нежели снова подвергнуться этому риску. Таким образом, не имея возможности открыть ей мои страдания, я терял последние силы. Теперь я словно нехотя подходил к ее дому. Я предчувствовал, что найду там новый источник горести, и действительно каждый раз находил его. Сердце разрывалось у меня, когда я прощался с ней, и каждый раз мне казалось, что я никогда больше ее не увижу. Она тоже потеряла свой прежний естественный тон, потеряла прежнюю непринужденность. Она говорила мне о том, что собирается путешествовать, сделана небрежность делилась со мной желанием навсегда уехать из этих мест, и эти планы пугали меня до полусмерти. Если ей случалось на минуту сделаться искренней и простой, Она сейчас же спешила замкнуться в убийственную холодность. Как-то раз ее обращение довело меня до того, что я не смог удержаться от слез в ее присутствии. Она невольно побледнела. Когда я уходила, она сказала мне, стоя в дверях, «Завтра я собираюсь в Сен-Люс, это была одна из соседних деревушек, но это слишком далеко, чтобы идти пешком. Если вы ничем не заняты, приезжайте сюда верхом завтра утром, мы поедем вместе». Само собой разумеется, что я не заставил себя ждать. Ее слова привели меня в восторженное состояние, и я лег спать счастливый. Но утром, выходя из дому, я напротив испытывал непреоборимую грусть. Возвращая мне потерянное почетное право сопутствовать ей в ее одиноких прогулках, она явно уступила своему капризу, и каприз этот был очень жесток, если она не любила меня. Она знала, что я страдаю. Зачем было злоупотреблять моим мужеством, если она не переменила решение? Эта мысль, невольно пришедшая мне в голову, совершенно преобразила меня. Когда, садясь на лошадь, она оперлась ногой на мою руку, у меня сильно забилось сердце, не знаю сам от чего, от страсти или от гнева. Если моя любовь тронула ее, то к чему эта сдержанность, подумал я? Если же это простое кокетство то зачем такая вольность в обращении? Таковы все мужчины. При первой же моей фразе она заметила, что я избегаю ее взгляда и что во мне есть какая-то перемена. Я не говорил с ней, ехал по другой стороне дороги. Пока мы были в долине, она казалась спокойной и только время от времени оборачивалась, чтобы посмотреть, следуя ли я за ней. Но когда мы оказались в лесу, и стук копыт наших лошадей глухо раздался под темными сводами деревьев, и среди уединенных скал ее вдруг охватила дрожь. Временами она останавливалась, словно поджидая меня, я держался несколько поодаль. Потом, когда я подъезжал ближе, снова пускалась в галоп Вскоре мы достигли склона горы, и пришлось ехать шагом. Тогда я поехал рядом с ней, но ни она, ни я не поднимали головы. Наконец я взял ее за руку. — Бригитта, — сказал я, — надоедал ли я вам своими жалобами? С тех пор, как я вернулся, мы видимся каждый день и каждый вечер. Придя домой, я спрашиваю себя, когда наступит смерть. Но говорил ли я вам об этом? Вот уж два месяца, как я потерял покой, силу, надежду, но докучал ли я вам своей злополучной любовью, которая пожирает, которая убивает меня? Впрочем, вы знаете все и без слов. Взгляните на меня. Надо ли говорить вам о ней? Разве вы не видите, что я страдаю, И что каждую ночь я лью слезы? Не приходилось ли вам встречать В этих сумрачных лесах Несчастного, который сидел тут, Закрыв лицо руками? Не находили ли вы На этих кустах вереска Следов его слез? Взгляните на меня, Взгляните на эти горы, Помните ли вы о том, что я люблю вас? Они, эти не мои свидетели, знают это. Эти скалы, эти уединенные тропинки, они знают это. Зачем было приводить меня к ним? Разве вам мало было моих страданий? Разве мужество хоть раз изменило мне? Разве я недостаточно покорно выполнял ваши требования? какому испытанию, каким ужасным мукам вы подвергаете меня? И за какое преступление? Если вы не любите меня, то зачем вы здесь? — Уедем отсюда, — сказала она. — Проводите меня домой, поедем обратно. — Нет, — ответил я, схватив повод ее лошади. — Нет, потому что я заговорил о любви, и если мы вернемся сейчас домой, то я потеряю вас, я это знаю. Я заранее знаю все, что вы мне скажете дома. Вам захотелось посмотреть, до какого предела может дойти мое терпение? Вы бросили вызов моим страданиям? Не для того ли это, чтобы получить право прогнать меня? Вам надоел этот печальный влюбленный, который страдал без жалоб и покорно пил из горькой чаши вашего пренебрежения? Вы знали, что наедине с вами в тени этих деревьев, среди этих пустынных лесов, где возникла моя любовь к вам, я больше не смогу молчать? Вам захотелось быть оскорбленной? Так вот, сударыня, пусть я потеряю вас, но довольно мне плакать, довольно страдать, довольно подавлять безумную любовь, подтачивающую мое сердце, довольно вам мучить меня. Она сделала движение, как бы собираясь соскочить с лошади, но я схватил ее в объятии и прижался губами к ее губам. В тот же миг она побледнела. Глаза ее закрылись, она выпустила из рук поводья и соскользнула на землю. «Великой Боже!» — вскричал я. «Она любит меня!» — она ответила на мой поцелуй. Я соскочил с лошади и подбежал к ней. Она лежала на траве. Я приподнял ее, она открыла глаза. Охваченная внезапным ужасом, она задрожала всем телом, оттолкнула мою руку, разрыдалась и отбежала от меня. Я неподвижно стоял на дороге и любовался ею. Прекрасная, как день, она прислонилась к дереву. Ее длинные волосы рассыпались по плечам, руки еще дрожали, щеки раскраснелись, и на них, как жемчужины, блистали слезы. — Не подходите ко мне! — крикнула она. — Не приближайтесь ко мне ни на шаг! — О, любимая! — сказал я. — Не бойтесь меня. Если мой поступок осокорбил вас, Накажите меня за него. У меня была минута ярости и боли. Делайте со мной что хотите. Теперь вы можете уехать, можете услать меня, куда вам будет угодно. Я знаю, что вы любите меня, Бригитта, и здесь вы в большей безопасности, чем все короли в своих дворцах. При этих словах госпожа Пирсон взглянула на меня, и счастье всей моей будущей жизни – как молния сверкнула в ее влажных от слез глазах. Я перешел через дорогу и опустился перед ней на колени. Как мало любит тот, кто может передать, какими словами его возлюбленная призналась ему в своей любви.